Глава 29. Эффект дежавю. Трехцветный волк стоял прямо перед балконом, всматриваясь в комнату и, едва увидев меня, навострил уши и с любопытством склонил голову на бок. Мне перехватило дыхание. Глазам своим не верю, и давно он здесь стоит. Вся тревога, вся тоска и боль сгорели, как только я увидела Джонатана. Не хватало сил отвести от него взгляд — даже чтобы осмотреться по сторонам в поисках других волков. Но, кажется, он был один. «Привет». Наконец я вернула себе дары речи, с трудом выговорив короткое слово. Волк проворчал, и я поняла, что он ответил. Я лишь усмехнулась. Впервые с того момента, как он покинул наш дом днем. Дождь наконец-то прекратился. Но сейчас мне было абсолютно все равно на все, что происходило вокруг». Я облокотилась на перила, смотря вниз на него. Волк подошел еще ближе, задирая морду вверх. Наконец, я осознала, что больше никого не чувствую. Джонатан пришел один. Даже в миле от дома нет ни одного сгустка эмоций. Ты пришел нас позвать? Волк кивнул. Мы уже собирались к вам направляться. Дождь сегодня затянулся, улыбнулась я. Весь мой мир сейчас сосредоточился только на нем. И душу, и тело неумолимо тянуло к Джонатану. Сопротивляться не было сил, да я и не хотела. Если мне предстоит сгореть в его огне, я к этому готова. Только бы снова посмотреть в его глаза. За спиной послышались голоса и шаги. Я даже не заметила, когда приехал Тайлер. Не слышала шума гальки, двигателя машины, не видела света фар. Готова. Спросил улыбчивый Тайлер, подходя ко мне. Но едва он увидел стоящего под моим балконом волка, как у вампира от удивления даже рот открылся. И ткнула его локтем в бок и обратилась ко всем. «Идем!» И, не дожидаясь, первая спрыгнула вниз и встала рядом с волком. Джонатан не отпрянул в сторону. И мне даже показалось, что он украдкой обнюхал меня. Я удивилась и повернулась к нему. Волк выпрямил шею. И мне пришлось задирать голову, чтобы продолжать смотреть ему в глаза. Но от мысли, что его мог заинтересовать мой запах, мне хотелось только улыбаться. Волк посмотрел за мою спину, и я вдруг вспомнила, что помимо Джонатана здесь еще кто-то есть. Я повернулась к семье и тут же пожалела об этом. Отрешенный взгляд Криса стер улыбку с моего лица и заставил опуститься с небес на землю. В его глазах так и читалось — Я же говорил. Джонатан кивнул, показывая следовать за ним, и сорвался с места так быстро, словно телепортировался от дома вглубь леса. Мы бежали за ним и вскоре догнали, хотя на самом деле волк позволил себя догнать, немного сбавив скорость. Первым бежал Джонатан. Огромный волк, полный грации, будто существо, балансирующее между этим миром и другим, где живут те, кто не подвластен гравитации, И другим законам физики. Его шерсть приглаживалась от ветра. Волк делал большие мягкие прыжки вперед. Я следила за ним. Лес вокруг слился в одно пятно. Вампиры превратились во что-то совсем отдаленное, но я поняла, что все это время даже не дышу. И тут он повернул голову и посмотрел на меня теплым, заботливым взглядом так, будто скучал по мне весь день. И вот, наконец, я рядом. Сильное чувство волной прокатилось так неожиданно, что я даже не успела выстроить стену и приглушить его. Ведь едва Джонатан скроется с моих глаз, сдерживаемые чувства начнут резать меня изнутри, заставляя истекать кровью. Я прекрасно понимала, что сама себе надумала этот взгляд. Он повернулся посмотреть, не ли мы, ведь вампиры бежали так же бесшумно, как и оборотни. Но эта короткая секунда самообмана — подарила мне столько счастья, сколько я не чувствовала никогда в своей жизни. Мы добежали до восточной границы, где нас ждали остальные волки. Их было немного, всего десять особей. И тут моему взору предстала картина, которая заставила меня не просто улыбнуться, а бесстыдно засмеяться. Вожак выглядел как обычно. темный волк, взгляд не суровый, но пристальный. серьезный а на нем сидел Дастин. Укутавшись в теплую куртку, накинув капюшоны и все равно трясясь от холода. Оседлав волка, как коня, он свесил ноги, вцепился в шерсти и с лицом победителя, будто единственного выжившего после битвы рыцаря, сидел на спине Рассела. «Не знала, что можно оседлать оборотня», шепнула мне Фиби, пока мы еще не подбежали вплотную к волкам. Я хихикнула, как и Фиби. Дастин посмотрел на нас и, обиженный, изогнул бровь. Но взять себя в руки было довольно тяжело. «Ну, привет!» — сказал Дастин, когда мы остановились на самой границе, а Джонатан примкнул к своим собратьям. «По дороге к поляне никуда не сворачивайте. Следуйте строго за нами. Понятно?» Его голос звучал так величественно, даже слегка по-диктаторски, будто он вполне был уверен, что является здесь главным и ни у кого нет выбора, кроме как послушаться его. Но по правде говоря, а почему бы и не слушаться? Он ведь не в огонь бросаться приказывает, а всего лишь просит соблюдать некие правила на их территории. Вожак повернулся. Дастин немного качнулся и сложился пополам, прижавшись к рассолу всем телом, вцепившись в его шерсть мертвой хваткой. Они бы еще седло на него вскинули и взнуздали волка. Никогда в жизни этого не забуду, не выдержав, засмеялась Фиби, чего уж никак не ожидала увидеть, так это оседланного человеком оборотня. Я ткнула Фиби в бок, но и сама улыбнулась. Мне не терпелось узнать, что же у них в стае происходит, какие порядки и какие еще секреты они таят. Вожак плавно двинулся вперед, чтобы дать Дастину немного привыкнуть к темпу и постепенно увеличивая скорость скрылся в лесу. Пара волков сорвались с места сразу же за вожаком. Остальные же окружили нас так, что даже если бы мы и попробовали двинуться в сторону, нас бы тут же прихлопнули, точнее прикусили. Лес насквозь промок от проливного дождя. Мои штаны из-за постоянных прикосновений к широким листьям папоротника уже можно было выжимать. А вот ботинки не вымазались. «Ведь я и так еле касалась земли. И волки, и вампиры, как тени, передвигались по лесу. Но для нас их присутствие более ощутимо из-за бьющихся в сумасшедшем ритме сердец и тяжелого волчьего дыхания. Где-то вдалеке шумел водопад и тоненькая речушка, тянущаяся от него. Я с интересом оглядывалась по сторонам, вполне возможно, я никогда больше не попаду на его территорию». А мне было любопытно осмотреть место, где он проводит большую часть своего времени. Насколько я поняла, Джонатан — главный в Восточном лесу. А значит, мы находимся сейчас в его владениях. Любопытно, по какому принципу оборотни распределяли земли. И тут я вдруг осознала, что уже бежала по этому лесу. Два месяца назад, когда направлялась к оборотням, только сбежав от юларов, Эмоции накатили тогда, когда слева я увидела поваленное мшистое дерево, я остановилась, не обращая внимания на недовольное ворчание волков, которые чуть в меня не врезались. Маленькая вспышка пронеслась перед глазами, будто эффект дежавю. Столько вины от предательства я тогда чувствовала, столько жалости, отчаяния и страха. Я покинула родной дом, отвернувшись от единственных известных мне в этом мире существ, И отправилась в неизведанные края. Рычание волков прервало мои мысли. Картина из прошлого исчезла, и я осознала, что практически нарушила просьбу Дастина. Джонатан рявкнул на направляющегося ко мне волка и сам подошел ближе. Остальные оборотни моментально сомкнули кольцо вокруг удивленных и обеспокоенных вампиров, чтобы больше никто не вздумал выбиться из строя. Что там такое, Лекса? спросил Крис. Все в порядке. «Одну минуту». Джонатан приблизился ко мне вплотную и, всматриваясь то в поваленное дерево, то в мое лицо, склонил морду на бок. «Прости, что задержала вас. Просто воспоминания нахлынули». Он удивленно округлил глаза. «Да, я была здесь два месяца назад, когда еще была человеком. Потеряла сознание у того дерева и пролежала здесь всю ночь». Джонатан уставился на дерево и замер, будто перебирая в памяти кусочки которые могли бы подсказать ему, как я смогла проскочить мимо волков и почему меня никто не заметил. «Это долгая история. Как-нибудь потом расскажу». Улыбнулась я, произнеся слова, которые совсем не ожидала вымолвить. И он снова посмотрел на меня тем теплым взглядом, который я видела несколько минут назад, когда мы бежали. Возможно, мне не показалось. Но что это? Откуда такой взгляд? Он тяжело дышал. Оглянувшись, я с удивлением обнаружила, что волки и вампиры исчезли. «Где все?» Забеспокоилась я. Он кивнул вперед, призывая следовать за ним. И я беспрекословно пошла, все быстрее и быстрее ускоряясь и подстраиваясь под его бег. А может, он подстраивался под мой? Счастье снова захлестнуло меня с головой, ведь он так близко, что если протяну руку, то запросто прикоснусь к нему. Снова оживу, а грань противоположных видов между нами сотрется. Но этого делать никак нельзя. Я должна быть вампиром хотя бы до конца войны. А она только началась. Мы бежали все время вниз и по диагонали, будто спускались с холма, и вскоре я увидела знакомые силуэты. Семья вместе с волками остановилась у самого края леса, где виднелся проблеск, что означало одно. Мы добрались до поляны. Слева был Дастин, верхом на волке. Он обеспокоенно крутил головой, высматривая нас с Джонатаном, как, впрочем, и вампиры. Только Крис был настолько зол, что мне показалось, он прямо здесь и сейчас закатит очередной скандал об опасности оборотней. Но нет. Все его внимание было приковано к Джонатану. И вампирам, и оборотням пришлось расступиться, чтобы пропустить Джонатана. Он так и не удостоил внимания мне Криса, сжимающего кулаки, Не Дастина, а спокойно прошел мимо всех. Едва я поравнялась с семьей, как поняла, что передо мной картина до этого момента мной невиданная. Это невероятно. Шепот сорвался с губ, как только я увидела залитую лунным светом поляну. Здесь дождь закончился давно. Тучи отдалялись на север, поделив небо пополам. В жизни ничего подобного не видела. Завороженная красотой я так и остановилась, пройдя мимо всех, прикованная взглядом к огромной поляне, которая однозначно сможет вместить в себя сотню вампиров. Рядом со мной шел только Джонатан. Позади послышалось движение. Вампиры и оборотни тихо последовали за нами, держась на расстоянии. Поляна по форме напоминала футбольное поле, но гораздо, гораздо больше. Высокая трава до середины бедра колыхалась от легких дуновений ветра, и я высмотрела среди неё и свою любимую лаванду, которая уже давным-давно отцвела. Впереди высокая скала, а на ней, как верхушка на рождественской елке, лежала луна на освобождённой от туч части неба. По краям поляны со всех сторон, кроме одной, плотно росли взбирающиеся на холмы деревья. Поляна находилась в низине. Идеальное место для боя. Это то, что нужно, прошептала я, идя вперед и ведя рукой по высокой траве. Мы с Джонатаном дошли практически до середины. Да, в этих лесах вам будет довольно удобно спрятаться. Они еще и на холмах. Эффект неожиданности гарантирован. Я внимательно осмотрела плотно настоящие деревья, смотрелась в и поняла, что из заветок не вижу дальше сотни ярдов, а волки однозначно должны разместиться дальше. Но если я не увижу волков, то и они не увидят нас. А нам нужно подать какой-то сигнал, чтобы волки знали, когда необходимо появиться. Не проблема. Я повторила вслух свои мысли и повернулась к Джонатану. Я могу выпустить верх щит, похожий на сигнальную ракету. Как только вы его увидите, стая может выходить из-за деревьев и смыкать кольцо. Джонатан чего то округлил глаза, а потом недоверчиво сузил их. От пристального взгляда стало довольно неловко. «Ты что, мысли читаешь?» С подозрением спросил Дастин. Я удивленно повернула голову. «Нет, а ты?» С вызовом спросила я. Дастин странно скривился и покачал головой. Так я и думала. «Твой щит точно будет виден?» С недоверием спросил он. «Могу продемонстрировать», — предложила я. Дастин прищурился и, посмотрев на волков, кивнул. Я осмотрелась по сторонам. «Отойдите немного назад», — попросила я, обращаясь сразу ко всем присутствующим. «Ну а что? Маленькое представление не повредит, а может, как раз-таки разрядит обстановку. Тем более Дастин не видел мою способность в деле. Да в принципе, никто не видел, кроме малых ее проявлений, в виде сферы или крошечной пульсирующей звезды, разрывающей плоть изнутри. И то, и другое не восхищает». А мне хотелось показать, что мои способности могут приносить не только разрушение. Показать ему, что могу быть не только жестоким вампиром, безжалостно убивающим других. Коварное желание, бороться с которым, кажется уже невозможно. Поглаживая высокую траву и не поворачиваясь лицом к ожидающим начала представления зрителям, я позволила синему облаку скользнуть между пальцев, окутывая руку. Что бы такого сделать? Так много вариантов. А кто сказал, что нужно выбирать один? Повернувшись к вампирам и оборотням, я встретилась с его взглядом впервые за весь день настороженным, но все еще любопытным. И взглянув на небо, я поняла, что хочу сделать. Оно полностью отражает нас с Джонатаном. Мы единое целое. Этого нельзя отрицать. Ведь в нем половина моей души, а во мне половина души Джонатана. Но мы настолько разные, как и этот разделенный небосвод, часть которого сияет яркими звездами, а часть закрыта плотными тучами. И я точно знаю, какая часть моя. Мне захотелось воспарить, оторваться от земли, прорвать плотные тучи и дотянуться до звезд, стереть границу и увидеть целое небо, усеянное яркими звездами. Я улыбнулась и закрыла глаза, представляя то, что помогло бы мне это осуществить. Облако скользнуло вверх по руке, воздух вокруг меня сгустился и наэлектризовался. Яркое сияние пробивалось сквозь закрытые веки, теперь оно полностью окутало мое тело, легкое дуновение ветра, и мне показалось, что я действительно вот-вот взлечу, впервые черпая силу не от страха, а от надежды. Медленно поднимая руки, я представляла, что именно сейчас я оторвусь от земли, и в следующую секунду я свела руки перед собой и размашисто отбросила их назад, сбрасывая с себя облако, направляя его силу за спину, и открыла глаза. За спиной виднелись два сияющих синих сгустка силы, сформированных в большие изогнутые крылья, на которых мне никогда не взлететь». От них двумя тонкими нитями тянулись вверх еще два сгустка, от которых изящной переливающейся и мигающей синей пеленой плыл щит, закрывая собой небо. И на короткую секунду мне показалось, что я и правда взлетела и нахожусь там, где оно целое. Пелена тянулась над нашими головами во все стороны, освещая всех ярким холодным светом. Как только щит очертил края поляны, Я осмелилась опустить голову и взглянуть на вампиров и оборотней, и я не смогла не улыбнуться. Они с задранными вверх головами и открытыми ртами наблюдали за тем, как щит переливается и сияет, словно уменьшенная версия галактики, а внутри нее тоненькая-тоненькая паутинка. Джонатан изумленно рассматривал щит, но как только поймал на себе мой взгляд и опустил голову, по телу пробежал ток. «Как же мне хочется к нему». Я подняла руку, и облако снова скользнуло по руке и очертило передо мной его силуэт. А внутри — человек, высокий мужчина, являющийся одним целым сволком. Два самых прекрасных для меня создания. Глаза Джонатана и без того круглые наполнились еще большим восхищением. Он сделал маленький шаг вперед, осматривая свое отражение. С трудом оторвав взгляд от Джонатана, я повторила очертания каждого на поляне. Криса, Тайлера, Фиби, Эммы, Айзека, Дастина, сидящего верхом на вожаке, и каждого волка. Очерченные щитом силуэты остановились напротив того, кого они изображали. Синие блики мерцали на белоснежных лицах вампиров, отражаясь в красных и фиолетовых глазах. Волки с интересом обнюхивали свои копии. Дастин хотел было протянуть руку к себе, но, посмотрев на меня и увидев, как я качаю головой, Отдернул ладони и принялся рассматривать остальных. От меня тянулись тонкие нити, беспрерывным потоком беря силу от самой души. Но сейчас, когда я смотрела на Джонатана, мне казалось, что мои силы безграничны. Те чувства, которые я испытываю к нему, могут вечно подпитывать мою надежду, отчего я могла бы свернуть горы. А уж если бы я позволила соприкоснуться нашим душам, вы без того горящих горящих глазах Джонатана Плясали то синие, то красные огоньки. В эту самую секунду, когда между нами стоял созданный облаком волк, я почувствовала внутри него ту же надежду, что загорелась и во мне, когда я впервые увидела Джонатана в лесу. И я испугалась. Быстро взмахнув рукой, я разбила щит. Пропали силуэты, исчез волк, исчезло мое целое небо, и пропали крылья. Я опустила голову и, сжимая в руке маленький сгусток синей звезды, символизирующий остаток надежды внутри меня, разжала ладони изгусток, брызнул синим светом вверх. Собственно, то, что я должна была сделать сразу, а не устраивать это представление. Страх с невероятной силой захлестнул меня так, что я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Что я наделала? Я позволила себе мечтать позволила зародиться новой надежде. Я была не в силах поднять глаза, хотя знала, что боль пройдет в ту же секунду, как только я посмотрю на трехцветного волка. Ведь он, мое лекарство. Совершенно неожиданно Джонатан тихо подошел ко мне и, опустив голову, попытался заглянуть в глаза. Я замерла. Он будто знал, что мне больно, будто знал, что он нужен мне сейчас. Я постаралась улыбнуться и, отбросив все мысли в сторону, решительно посмотрела на семью. В общем-то, как-то так, дрожащим голосом сказала я и повернулась к Дастину. «Волки точно не пропустят щит». Дастин молчал, и я испугалась, что он еще больше стал бояться меня, как и вся стая. Но Джонатан стоял так близко, что я не могла поверить в это. Да и в глазах Дастина было столько восхищения, будто он маленький ребенок, Только что впервые увидевший фейерверк. Еще бы? Выдохнул Дастин, будто снова обрел возможность говорить. Я кивнула. И мне показалось, будто я точно знаю, о чем сейчас думает Джонатан. И, испугавшись его мыслей, я двинулась к семье с огромным трудом, отдаляясь от него. Это для твоего же блага, Джон, мысленно повторяла себе я. Свое сердце я разобью на мелкие куски. Сожгу душу дотла в собственно разведенном огне, но не позволю, чтобы Джонатан когда-либо испытывал то, что чувствую сейчас я. Пусть это останется только моей болью. Я сделаю все, чтобы он был в безопасности. А если мне для этого придется умереть и забрать весь мир с собой? Что ж, без него этот мир и так перестанет существовать.